Часть четвертая. Один, подплывем выше. «Мой сигнал уходит двум остальным членам триады. Они не отвечают. Я слишком далеко отплыл. Я их слышу, а они меня нет. как ты хотел сообщить об этой своей особенности, но передумал. Если в стае узнают, и это дойдет до главного, меня устранят как неправильного. Наверное, я и есть неправильный, раз могу слышать других с расстояния, когда остальные слышат только вблизи, сильным сигналом внутри триады, а слабее — с другими. Слышать всех на большом расстоянии может только главный. Я не хочу быть устраненным. У меня есть цель — дождаться великого дня отбора, когда главный отберет слизней для исхода, и я смогу уйти в полет. Подплывем выше. Повторяю сигнал, приближаясь к остальным, расправив лепестки, втягивая сквозь них воду, пытаясь уловить жидкие потоки энергии, от чего питаться хочется еще больше. Сигнал старшего излучает осуждение. Питаться одному, без связки с триадой, неправильно. Так питаются только мальки, а не взрослые слизни, не понимающие правил существования в триаде и законов стаи. Хотя, как по мне, так было бы лучше. «Выше нельзя, не положено», — сигналит старший. Его сигнал короткий и неприятный он всегда такой правильный и строгий он единственный в триаде получает сигналы главного затем передает послание остальным чем взрослее он становится тем важнее ведет себя как будто действительно является старшим хотя они выросли вместе и прожили одинаковое количество циклов впрочем он рано перестал вести себя как малек быстрее чем я со средним а потом стал командовать нами. «Да, нельзя. Это опасно и не позволено», — вторит старшему средний, который во всем теперь повторяет повадки старшего. Но он тоже быстро превратился в правильного слизня, стал, как остальные, воспринимать роль в триадах и стае без вопросов. Много циклов назад мы со средним могли вести себя неправильно, отплывали далеко от стаи, поднимались, приближались к болоту, даже делились неправильными мыслями. Но очень скоро средний изменился и стал похож на старшего. Старший и средний мне больше не нравятся, как и большинство остальных в стае. Они пустые слизни, которые только и могут что слепо исполнять приказы главного и старших в триадах, питаться остатками энергии в холоднеющем океане и в конце циклов покорно уходить на болото. Они не видят, как я. Наверное, и один такой» после того как на болото ушел прозрачный он то и рассказал мне обо всем о главном об океане о том почему он становится холоднее я в великом дне отбора. бура старшие средние плывут возле меня от холода их лепестки подрагивают мои лепестки ведут себя так же старшие средние контролируют свои сигналы но я все же чувствую их растерянность даже страх От того, что, по моему настоянию, мы впервые выплыли за питанием так высоко, и даже тут не нашли обильной пищи. Я надеялся, что в верхних слоях будет теплее и больше энергии, однако ошибся. Наверху оказалось почти так же темно, как внизу. Это потому, что светило почти не светит, но едва проглядывает сквозь слой воды. Совсем маленькая, едва заметная. Неудивительно, что энергии в воде почти нет. все как рассказывал Прозрачный. На этом слове мы не наедимся. Передаю сигнал остальным и принимаю в ответ недовольство. Им не нравится, что я выбиваюсь из триады, проявляю инициативу и задаю неприличные вопросы. Тем самым рискую быть устраненным сам. К тому же навожу угрозу на триаду они нехотя признают мою правоту и соглашаются подняться еще выше мы обильно не питались много циклов соединимся в слое выше шлет сигнал старший то он его послание такой словно идея всплыть была изначально его пусть важничает главное поесть старшие средние протягивают лепестки я протягиваю свои триада обвивается лепестками и мы поднимаемся к поверхности Я ощущаю их прикосновение и на время чувствую нас снова частью единого, как много циклов назад, когда мы были протомассой, с которой позже вылупились. Но это ощущение быстро проходит, стоит мне снова поймать их сигнал и прочитать их раздражение и недовольство. Когда мы всплываем, питание, наконец, обильнее поступает сквозь поры, принося долгожданную энергию, растекаясь по лепесткам. Мы лежим на кромке воды и молчим, заглушив их эхошипы, наслаждаясь процессом, отчего наши лепестки расправляются, а их движение становится плавнее. От прилива энергии моя пара их эхошипов выпрямляется. Они твердеют, и впервые за много циклов я могу хорошо оглядеться, рассмотреть вблизи бухающие лепестки старшего и среднего, покрытые крупными порами с вытягивающимися их эхошипами. Они теперь такие довольные, что сумели поесть досыта. Они не понимают очевидного. Скоро голод придет снова, а энергии даже на самой кромке воды не останется. Жалкие, глупые слизни. О, главное, сделай так, чтобы настал цикл, и я избавился от них. Выбери меня. Пошли меня в полет. Я смогу спасти нас. Смогу. Я наелся, и мне хочется разорвать связь. Однако старший и средний еще не насытились, и мне приходится оставаться в связке. Повернув эхо-шипы к светилу, я приглядываюсь к нему. Замечаю, что оно похоже на отжившего все положенные циклы слизня, высохшего с опавшими лепестками и втянувшимися их и шипами плывущего в сторону болота. Я знаю, это оно виновата в нашей беде. Прозрачный был прав. Светило предало нас. Он говорил, что множество циклов назад светило было большим и ярким, щедро питая океан энергией. А теперь оно умирает. Поворачиваю хэшипы ко дну. Туда, где расположена пещера главного и лежбище стаи вокруг нее. Пещера мерцает, освещая темноту воды. Мне теперь хочется быстрее вернуться в стаю, быть ближе к пещере и главному предвкушая наступление великого дня отбора. Однако старшие и средний все еще питаются. Почему энергии так мало? Прерываю молчание вопросом, хотя знаю ответ, лишь для того, чтобы остановить затянувшийся процесс их питания. Старшие и средние не отвечают. В их каналах я ловлю раздражение от очередного моего неправильного вопроса и от того, что отвлекаю их от еды. Энергии стало мало. «Это все, что нам нужно знать. Об остальном знает главный». Привычно надменно, наконец, отвечает старший. «В прежних циклах океан был теплее, даже на дне. А теперь тепло только возле пещеры главного. Ну и там почти нет питания». Упорно продолжаю расспросы я, зля старшего, и вызывая недоумение среднего. «К неодобрению отряда я привык. Мне все равно». Если невозможно выжить одному, без триады, было бы лучше, если бы я сам был старшим. Я этого заслуживаю больше, чем старший, а тем более средний. Я сам бы принимал сигналы главного и ничего бы не упустил. Наверное, старший не все даже понимает. Куда ему, глупому слизню, понимать, что передает главный? Я другой, у меня цель. Прозрачный был прав. светило умирает». Океан замерзает, и стая скоро вымрет. Важно дождаться великого дня отбора, чтобы быть отобранным для исхода и совершить миссию. Какую миссию, я пока не знаю. Прозрачный не говорил об этом. Но, уверен, все знает главный. Осталось ждать немного до великого дня отбора. В этот день вся стая прибудет к пещере главного, и у каждого будет шанс на исход. Странно, никто кроме меня этого не хочет. Даже опасаются этого глупые слизни.